Глава 53. Элизабет села в постели, не соображая спросунья, что ее разбудило. Сердце ее бешено колотилось в груди. Странный звук повторился. Жуткий пронзительный вопль, который, казалось, раздавался прямо за ее окном. Вопль гибнущего в пучине человека. Элизабет вскочила с постели на вялых, как вата, ногах, подбежала к окну и выглянула наружу. Стояла ночь. Ее глазам предстал зимний пейзаж, достойные кисти домье и освещенные холодным светом луны, черные лишенные листья в деревья, скрюченные от мощного напора ветра ветви. Далеко внизу, клокочущее все в пене, словно кипящий котел, море. И снова раздался вопль, и вслед за ним другой. И Элизабет поняла, в чем дело. Поющие скалы. Это они гласили под напором окрепшегося рокка, стремительно проносившегося сквозь них. И вдруг голос скал превратился в голос риса, Взывавшего к ней, молившего о помощи, звук сводил ее с ума. Она заткнула уши пальцами, но звук проходил и сквозь них. Элизабет подошла к двери с удивлением обнаружила, что едва может двигаться. Окружающие предметы плыли в каком-то тумане, и этот туман, казалось, проник в ее голову, мешая думать». Она вышла в коридор и стала спускаться вниз по лестнице. Деревеневшие руки и ноги плохо слушались, словно у изрядно подвыпившего человека. Она попыталась окликнуть инспектора компанию, но вместо голоса из горла вырвался какой-то странный каркающий звук — С трудом удерживаясь на ногах, она продолжала спускаться по длинной лестнице. Снова прокричала инспектор компания: никакого ответа. Спотыкаясь на каждом шагу, она прошла в гостиную никого, придерживаясь руками за стены и мебель побрела по комнатам. Инспектор компания, как сквозь землю провалился. В доме она была одна. Стоя в передней, Элизабет пыталась заставить себя думать, но давалось ей это с трудом. Скорее всего, инспектор просто вышел, чтобы переговорить с полицейскими в патрульной машине, конечно же. Она пошла к входной двери, открыла ее и выглянула наружу. Никого, только черная ночь, да пронзительные вопли ветра. С нарастающим чувством страха Элизабет нетвердыми шагами прошла в кабинет. Сейчас она позвонит в полицейский участок и все выяснит, Она подняла трубку телефона, но привычных гудков не услышала. Телефон был отключен. И в этот момент во всем доме погас свет.